«Тыц! Хватит!» — громким шепотом говорит Юля, прижимая ладонь к рту Марии. От ладони пахнет свежестью кладбищенской травы, слезняками и чем-то еще. «Чего ты орешь?» Мария умолкает, глядя на растущие за спиной Юли деревья. «А я?» — почему-то спрашивает она. «Ты? Ты живая. Чувствуешь, как от меня воняет?» «Да. Это потому, что я мертвая. Я гнию. Ты боишься?» — Да, — тихо соглашается Мария. — Хочешь вернуться домой, к маме и папе? — Нет, — не очень уверенно говорит Мария, почему-то вспоминая, как Юля убила дядю Андрея, спокойно, чуть сожмурившись, чтобы кровь не попала в лицо. — Ты разве раньше не замечала, что от меня воняет? — злобно скорчившись, говорит Юля. — Как от сдохшей собаки. Я гнию. И душиться не помогает. «Ты когда спала со мной на чердаке, неужели не чувствовала вонь?» «Я думала, это мышка», — отвечает Мария. «Это не мышка», — передразнивает ее Юля. «И даже не зайчик. Ты когда-нибудь думала о том, что умрешь?» «Да». «А что будет потом?» «Не знаю. Наверное, ничего». «Представь себе, что когда ты умрешь, тебе будут делать гадость». «Кто?» «Не знаю кто, но не похожие на людей». «А ты?» А я воскресла.